Глава тридцать первая Юджин «Молчи, дурак!» — прошептала Юла, хватая его за локоть. «Не привлекай внимания!» «Аврора!» — выдохнул он, проклиная себя за бессилие. «Как он мог позволить Энеке увести ее? Вот как? И кто он теперь после этого?» «Забудь о ней!» — раздался шепот прямо над ухом. «Ничего Есенека не сделает. Претерианская шпионка. Возьми свои слова назад». Юджин порывисто обернулся к Ромусу. Тот только усмехнулся. «Так дорога». «Она не шпионка», — процедил Юджин. «Она с нами». «Ты рассказал ей о сокрушителях оков?» — гневно прошептала Юла. «Нет». «Ну вот и отлично. Идем». Юджин сам не понял, как оказался в воздухе уже на дирижабле. Перевесившись через перила, он увидел, как со стоянки трогается черный автомобиль с тонированными стеклами. Он помотал головой, словно очнувшись, а затем с силой опустил кулак на ни в чем не повинные перила. К счастью, они были рассчитаны и не на такое. Внутри бурлило, клокотало, тряслось от ярости. «Как он мог отпустить ее? И с кем? С ним? С этим?» «Он нехило приложил тебя ментальным щитом», словно услышав его мысли, с уважением в голосе сказала Юла. «Тот случай, когда наши с магистром желания совпали», небрежно бросил Ромус и цинично усмехнулся. «А вы тут откуда?» Юджин наконец сообразил удивиться внезапному появлению сокрушителей оков. «Слава четырехликой!» — прокомментировала Юла, закатывая глаза. «Ты начал соображать!» «Синека с вами заодно?» Юджин снова затряс головой, словно пытаясь очнуться ото сна. «От весьма абсурдного сна, кстати». Так, похоже, считал и Ромус, который широко улыбнулся и помотал головой. «Не настолько». «Мы вообще планировали вам обоим компанию составить», — пропела на претерианский манер Юла, но Сенека упростил нам задачу. «Тебе мы доверяем? Ей нет. Теперь тем более». «Ты как резерв восстановить умудрился?» прищурилась Юла. Месяц назад был задохлик задохликом, а сейчас прям на человека похож. Юджин нахмурился. Во-первых, потому что задохликом он никогда не был, а во-вторых, может ли он им доверять? Что-то подсказывало, что одно его слово сейчас способно полностью изменить не только его судьбу. Он опустил взгляд на папку, которую Аврора в последнюю секунду успела сунуть ему в руки. Там все схемы по предстоящей работе с миражами. Они планировали начать с самой простой и двигаться в сторону многозадачности в зависимости от вектора расхода их магического потенциала. Аврора утверждала, что использование магического резерва не должно проходить болезненно для мага. Он не свои силы должен расходовать, а брать помощь из мира, из всех четырех стихий. По-своему, это должен быть их первый эксперимент, который положит начало доказательства ее теории. «Это она помогла», — наконец решился он. Ей каким-то образом удается восстанавливать выпитый резерв. И даже помогать другим. Ромус присвистнул. «Неудивительно, что Синека наложил на нее лапу», — хмыкнула Юла. «Экспериментатор хренов». «Магистров не мог не заинтересовать такой редкий дар», — согласился Ромус. «Магистры не знают», — покачал головой Юджин. «Магистры знают все», — перебила его Юла. «Все, что им нужно», — поправил Ромус и вдруг хлопнул его по плечу. «Да не тушуйся ты, разберемся мы с вашей практикой, а заодно и поговорим, наконец. Нам многое надо рассказать тебе». «Тут и разбираться нечего», — пожал плечами Юджин. «Мы собирались воспользоваться тем, что практика на этот раз в дистрикте, а значит...» без лишних соглядатаев, хотели проверить ее теорию, можно ли работать с магическим фоном, не расходуя резерв. «Это невозможно», — уверенно покачал головой Ромус. «Возможно», — уверенно кивнул Юджин. «И я вам докажу. Но и к вам у меня много вопросов». «Так мы только рады», — развел руками Ромус. «Чего по тебе не скажешь». Юджин сглотнул. Вот как объяснить им, что каждая минута, проведенная Авророй наедине с Синекой, для него подобна вечности? Он понимал, что сокрушители оков правы, тысячу раз правы. Каким-то внутренним чутьем Юджин знал, ничего Синека Авроре не сделает. Против ее воли. Но понимание последнего было слишком уж болезненным. «Так мы будем махать платочками магистру или поговорим как взрослые мальчики и девочки?» — улыбнулась Юла. «Даешь революцию, Юджин».